ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БРЭКОНЬЕРОМ Описываемый мною случай произошел в Приморье в моем имении с Эдемией в 1912 году. Чтобы не повторяться, напомню, что в помещенном в этой книге рассказе «Приключения с медведем» частично описана структура охраны оленева парка. Был конец июля. Ночи стояли темные, погода была туманной, но теплой. Папоротники и травы достигали полного роста. В приморье они обычно скрывают человека с головой. Для браконьеров настало давно желанное время забраться к нам в олений парк и, застрелив оленя-пангача, скрыться с его золотой головой, которая обеспечивала человеку с небольшими запросами безбедное существование на целый год, но в большинстве случаев беспросыпное пьянство в кабачках Владивостока недели на две, если кабачик не обберет свою жертву раньше». В одно действительно прекрасное утро из центрального сторожевого домика в Семивершинной Паде раздался телефонный звонок. Было часов восемь утра. Говорил старый сторож Митюков. «Сейчас раздался выстрел внутри парка, не дальше версты от сторожки. Скажите, не ушел ли кто-нибудь из домашних на охоту?» Навожу справки. Выясняется, что на охоту никто не уходил. Значит, залез барконьер «Немедленно звоню по всей линии и отдаю распоряжение». «Усилить бдительность по всей линии ограды, чтобы браконьер, если он уже имеет срезанную с пантами голову, не мог бы перелезть ограду и удрать из парка. Необходимо указать, что в те времена охрана у меня была уже поставлена хорошо, и браконьерство стало большой редкостью. Приходили ли совсем неопытные, или же, как говорят, прошедшие огонь, воду и медные трубы, не задумывающиеся пустить пулю в хозяина, или навязчивые». Ничего сторожа. Надо сознаться, что они достигли блестящих результатов на острове Путятине, где, в конце концов, из 1500 оленей осталось не больше 200. Лучше обстояло дело с охраной на островах Аскольд и Рикард, где олени принадлежали приморскому обществу любителей охоты. Это нужно отнести на счет энергичного председателя общества, председателя Владивостокского окружного суда Н.Н. Бушуева, в конце концов в 1913 году убитого браконьерами при охране оленей. Его заменил не менее энергичный товарищ председателя, инспектор Владивостокской таможни П.Л. Ярышкин, который и оставался на своем посту до окончания существования общества. Между прочим, в конце 1918 года Ярышкин в перестрелке на острове оскольде застрелил знаменитого на все приморье браконьера и стрелка Андрея Кочергина, в свое время подозревавшегося в убийстве Бушуева, но неувлеченного. считаю нужным пояснить, что полуостров янковского с трех сторон увался чудным японским морем а с 4 на протяжении трех верст от моря каналом шириной в 100 сажений, соединяющимся с огромным лебяжим озером протяжением в 5 верст. Остров от материка отделялся болотистыми местами, топким малопроходимым летом перешейком в две версты шириной. Озеро вокруг заросло высокими камышами. Браконьеры иногда пользовались маленькими лодками и ночью переплывали на них озеро. Иногда же они приплывали из Владивостока на лодках и высаживались со стороны моря, с островов. Протяжение морского берега полуострова превышало 20 верст, что также затрудняло охрану, особенно в темные ночи и туманы. Лодка, высадившая браконьеров, уходила в ближайшие мелкие острова и ждала сигнала, когда вернуться за добычей. Все это, конечно, затрудняло охрану. Вывести пант с полуострова Янковского считалось у настоящих браконьеров своего рода доблестью. «Вывезший их, как бы переходил в высшую категорию хищников». Поэтому, чтобы быть на высоте с охраной парка, пришлось не только выдавать при успехе крупные премии, но и строить ее на спортивных началах, которая из двух сторон выиграет мы или браконьеры. Я, естественно, стоял во главе охраны и, конечно, всегда нес некоторый риск своей головой, на которую почему-то всегда смотрел довольно легкомысленно. «Правда, меня часто спасала большая решимость, ловкость и быстрота, а также дурная слава, которую я не отрицал, но подтверждал, когда мне задавали вопрос. «Сколько вы на своем веку отправили на тот свет браконьеров? Теперь же сознаюсь честно, ибо мне никого уже не надо запугивать. Ни одного браконьера я не убил». Правда, в перестрелке были умышленно легко раненные, но когда мне приходилось брать на мушку браконьера, а это бывало нередко, и он слышал мой ласковый голос: "Ложи, рожь иначе застрелю", не было случая, чтобы он не сдался. «Конечно, я знал. Преимущество на моей стороне. Я охраняю, а браконьеры грабят. Кроме того, все браконьеры считали меня выдающимся стрелком. Наряду с этим, если они обнаружили меня первыми, то не хотели брать риска стрелять, а прятались, ибо знали, что при промахе они уже будут на мушке. Я верил в свою звезду». И поэтому шел на риск всегда спокойно, придерживаясь теории. Надо уметь заставить врага всегда чувствовать, что у тебя две шкуры, а у него одна. Тогда он отступит. Вернусь к прерванному рассказу. Одновременно с телефонным распоряжением сторожам по сухопутной линии я дал инструкцию следить и береговой, усиленно наблюдая вечером и ночью за лодками и подаваемыми световыми сигналами. Второй линией ловли браконьеров, если бы с наступлением темноты им удалось незамеченными выбраться из парка, было соединение канала с озером, так называемый «исток канала», который можно было легко перейти вброд и перешейк полуострова, имевший два прохода. Или по берегу озера, или по главной дороге, идущей посредине перешейка. Все три указанных перехода занимались с вечера до полуночи, так как предполагалось, что если до полуночи браконьеры не вышли, то останутся в парке поохотиться на следующее утро. Недалеко от перешейка было расположено имение моего брата Яна, ныне умершего. В его обязанности в таких случаях входило с вечера вместе с вооруженными рабочими занять оба прохода по перешейку. Поседлав лошадь собрав около десяти человек верховых, обыкновенно это частично были служащие частично молодежь, гостившая в имении летом, мы тронулись цепью по парку искать браконьеров. Задача была нелегкая, мешали заросли и россыпи скалы. Проездили и пробродили до вечера, но ничего обнаружить не удалось. Не обнаружили мы и трупы оленя, из чего можно было заключить, что стрелявший утром браконьер сделал промах, и вечером они снова возобновят охоту. От дома до истока канала было верст 5. Взяв с собой двух человек, я выехал в сумерки сам, чтобы сделать засаду, так как это место считалось самым ответственным. Прятав лошадей в стороне, мы засели. Быстро спустилась темная ночь, прошел час... Другой, кто не бывал в таких засадах, тому трудно понять все ощущения и переживания. В голову лезут всевозможные предположения, и воображение от нечего делать рисует всевозможные картины. Как это все должно пройти, кто на этот раз предполагаемые браконьеры. Обыкновенно бывает все наоборот, вопреки всяким предположениям, и поэтому все нужно соображать уже по ходу самого дела». Самым же неприятным фактическим переживанием являются визиты комаров и мошки. Нужно иметь дьявольское терпение, тем более что сидеть приходится молча, не шевелиться. А главное, что очень тяжело для курильщиков не курить. Вам приходится все время прислушиваться ко всем шорохам, так как приблизившийся незаметно браконьер может удрать назад или же выстрелить в подкрауливающего. Вы нервно сжимаете винтовку, но в то же время знаете, что стрелять будете только в крайнем случае, да и то скорее воздух, чтобы напугать врага. А комары тем временем беспощадно грызут и грызут вас. Время от времени вы, Проводите рукой по лицу и чувствуете липкую кровь. Часы идут, и укусы комаров еще более озлобляют вас против браконьеров. Неожиданно плеснет выпрыгнувший, играя из воды, пеленгас. всплеск один, второй, третий. Вам уже кажется, что это через канал идет браконьер, миновавший стороной сторожей. Но снова наступает тишина, и вы убеждаетесь, что это был пеленгас. «Кажется, что время идет очень тихо, сидеть приходится минимум до 11 часов вечера. На часы опять же лишний раз не взглянешь, нельзя зажигать спичку. Комары становятся все более назойливыми, у курильщиков уже лопается терпение, лежащие в засаде шепчутся». Попался бы нам сейчас браконьер. Взяли бы его, раздели да подержали полчаса голым, чтоб комары попитались. А долго бы это отбило у него охота воровать панты. Можно с уверенностью сказать, что не будь всем участникам облавы привито спортивное чувство. Никто... Кто бы не высидел при такой обстановке положенного времени. Так было и на этот раз. Время уже подходило к тому, чтобы возвращаться домой и поспать, так как в четыре часа нужно было быть всем по своим местам вдоль ограды. Неожиданно послушались быстрые шаги. Кто-то спешил в нашу сторону. Все насторожились. «Наконец-то браконьеры будут наши!» Голову продолжает сверлить одна и та же мысль. Кто попался на этот раз? Ещё минута, и идущий приблизится почти вплотную. Темень страшная, ничего не разберёшь. Наконец окликаю, кто идёт? Все одновременно вскакиваем и окружаем, чтобы схватить неизвестного. И вдруг слышу спокойный голос Митюкова. «Свой!» Подходит в сопровождении помощника старший сторож. Спешу узнать, в чем дело. Оказывается, уже в потемках часов около девяти в том же месте, что и утром, вновь раздался выстрел. Оставляю помощников с Митюковым продолжать засаду и даю инструкцию. Пробыть до двенадцати ночи. Затем Митюкову вернуться в сторожку, остальным ехать домой. Сам же еду дальше, на наперешей к Яну. Это еще верст 5 Чтобы снять его посты и сговориться о плане действий на следующее утро. Со мной едет один из моих помощников. По времени посты должны быть уже сняты. Подъезжаю к усадьбе брата, расположенной в версте от перешейка полуострова. Залаяли собаки. Услышал Ян и вышел на крыльцо. Он уже успел раздеться и встретил меня в ночной длинной рубахе. «Я, сидя на коне, говорю, что вечером был новый выстрел. В ответ он мне сообщает, что на дороге дозор уже снят, и люди отдыхают, а с озера должны вот-вот вернуться. Неожиданно в этот момент со стороны дороги, в полверсти от нас, раздался выстрел, эхо которого гулко разнеслось в ночной тишине». Мигом нам представилась картина. Возвращавшийся с дозора патруль столкнулся с браконьерами, кто-то из них сделал выстрел. Повернув коня, я полным ходом понесся к дороге. Было так темно, что ее почти не было заметно. Я скакал, как говорится, на бул, через канавы, рытвины и камни. Мой помощник где-то отстал, но я не обращал на это внимания, так как нельзя было терять времени». Проскакав около версты, я услышал голоса и, подъехав к сторожам, увидел их мирно курящими. Выяснил, что, возвращаясь домой, они стали вынимать патроны из стволов, причем у одного из них произошел нечаянный выстрел. Тревога вновь оказалась напрасной. Обескураженные, не успев обменяться впечатлениями, мы тронулись к усадьбе. Как услышали шаги бегущего нам навстречу человека, мы остановились и стали ждать. На нас неслось белое привидение. Вначале мы не поняли, в чем дело». Оказывается, навстречу нам бежал длинный до пят ночной рубахи мой долговязый брат Ян с винтовкой в руках. Он спешил к нам на помощь, не думая о том эффекте, какой произведет его появление в столь странном туалете. Это было третье приключение в течение нашей злополучной ночи. Так как браконьеры не вышли из парка с вечера, то мы условились с Яном, что он со своими людьми займется с четырех часов утра в помощь сторожам западную часть просеки, а наши — центр и восточную часть. До 8 часов утра все будут караулить и слушать, не повторятся ли выстрелы, после чего мы начнем облаву, собрав к тому времени человек пятьдесят то есть всех свободных обитателей обоих имений. Было уже около часа ночи. Мы с племянником направились домой. Немного туманило и стало морозить, но я решил возвращаться горами через лес в надежде, что сырость заставит браконьеров развести костер. Или же они ночью станут подавать световые сигналы лодки, если они прибыли в парк с моря. Только зная хорошо местность, мы могли рискнуть на этот путь через россыпи овраги. Да и менее, таким путем было верст 8, но так хотелось перехватить браконьеров. У меня почему-то была уверенность, что вот на этот раз хозяйничают самые головорезы, так как в течение дня после выстрелов не постарались даже удрать. «Вы, все наши ночные старания, пропали даром, и мы только к трем часам вернулись домой». Расседлав лошадей, дав им корм, поставили будильник на четыре часа утра. Мы моментально заснули, а спать, вернее даже дремать, нам оставалось меньше часа, так как летом светает рано, а в четыре часа нужно по телефону разбудить сторожей и вновь скакать, чтобы руководить поисками. Ровно в 4 зазвенел будильник, а за ним и телефон. Было условлено, что в восемь утра все останутся на своих местах, а к девяти собираются, кроме расставленных редко на горах часовых, к центральной сторожке Митюкова. После чего устраивается цепь из 50 человек, конных и пеших, с тем, чтобы обшарить все укромные места парка. Я двинулся по линии, объездив все посты, и к семи утра подъехал к центральной сторожке, где застал парк помощника Митюкова, одного из сторожей корейцев. Позвонил по линии. Мне ответили, что новых выстрелов в это утро слышно не было. В ожидании сбора сторожей я остался у сторожки, а сторожу-корейцу дал распоряжение пока что обследовать ближайший район, в котором накануне был сделан выстрел. Нет ли там трупа оленя с отрезанной головой? Резав коня, я сел в ожидании». Понемногу стали собираться люди. Подошел Митюков, и мы успели обменяться с ним парой слов, как вернулся очень взволнованный сторож-кореец, которого я посылал на разведку, и сообщил, что всего лишь в двухстах сожжениях от сторожки, если идти по указанным тропинке, прячется вооруженный человек». Позади указанного места была горка. Чтобы не терять времени, я решил с имеющимися у наличности людьми окружить браконьера и поймать его, так как стрелять, конечно же, не хотелось. Между тем, если бы мы пошли цепочкой с одной стороны, то спугнули бы браконьера. А если бы он стал удирать, то пришлось бы в него стрелять, чего я всячески избегал. Я только упустил из виду, что там мог быть не один браконьер. — Несколько. У меня сразу же созрел план. Я отправил трех сторожей окружить гору с противоположной стороны и ждать, а сам решил пойти по указанной тропинке и, если удастся, задержать браконьера. Если он побежит, то, несомненно, наткнется на засаду, тем более что люди вот-вот подойдут. Медлить было нельзя. Я направился по тропинке, была сильная роса, стоявшие группами папоротники были мокрыми. Держа наготове ружье, я медленно пробирался вперед. Дальше, 30-40 шагов, между деревьями ничего не было видно. Напряжение нервов было сильное, ибо в каждую минуту я мог бы получить в лоб пулю. Пройдя шагов 600, я действительно заметил между папоротниками подозрительный предмет. Не то колода, не то еще что-то. Продвигаюсь очень осторожно. По я приблизился к таинственному предмету шагов на 25, но все же не смог рассмотреть, что это было. Казалось, что это человек или несколько их спрятавшихся в тени большого дерева, вблизи находившейся в папоротниках колоды. Я подполз еще ближе и, наконец, разобрался в чем дело. Передо мной лежал человек, держа в руках винчестер прикладом в мою сторону. До него оставалось шагов 8 отступать было поздно, хотя поблизости могли быть мои люди. Надо «Надо было на что-то решаться, и вдруг, к моему удовольствию, я услышал громкий храп. Этого было достаточно. Я приподнялся, смотрелся и увидел, что передо мною на боку ногами в мою сторону лежит человек с ружьем в руке. Голова его была покрыта суконной бобриковой тужуркой, чтобы не кусали комары. Спящий зверски храпел». Я надел свою винтовку на спину, один прыжок старого тигра, вырван и отброшен в сторону Винчестер, тужурка дальше надвинута на голову, я уже сижу на спине врага, обхватив его руками и ногами, зажав так, чтобы он не мог вырваться, и время от времени луплю его, зная, что скоро моя злость уже выдохнется». Борьба не была продолжительной. Скоро моя жертва почувствовала полную свою беспомощность и покорилась. Делаю одной рукой за спиной три выстрела. Условный сигнал на нашем языке, означающий «собирайтесь ко мне». И вдруг слышу. «Отпустите! Я задыхаюсь!» По голосу слышу, что это говорит кореец на довольно приличном русском языке. Спрашиваю. «Кто такой?» «Хозяин, отпустите!» — слышу в ответ. «Никогда больше не буду приходить к вам на охоту!» «Повторяю вопрос!» «Кто ты такой?» «Я Пак из Верхней Адеми, что в 10 верстах от манжурской границы. Я две недели тому назад взялся с артелью косить сено, взяв при этом аванс в сто рублей. Но артели не привел, а разузнав порядки в парке, явился понтовать. Я был искренне удивлен, так как знал, что Пак является старым промышленником и притом зажиточным человеком. В это время на мои выстрелы прибежал один из стражей корейцев. Желая напугать Пака так, чтобы действительно он не только больше не приходил для понтовки в парк, но и заказал это и всем другим, так как Понтача он не убил, и суд максимально приговорил бы его к трем-четырем неделям выседки. Я громко, по-корейски сказал сторожу, сделав ему при этом знак рукой, чтобы он никуда не уходил. «Беги скорее в сторожку, принеси топор, лопату и кайло. Мы отрубим ему голову, выроем яму и закопаем. Никто об этом не узнает». «Если бы вы знали, какой эффект произвели эти слова на мою жертву». Он стал умолять меня по щаде завопил. «Отпустите! Никогда этого не забуду! Всю жизнь буду даром работать на вас!» Но я был неумолим. Не хотел бы я попасть на место браконьера. Так прошло минут десять, он все же продолжал молить меня по щаде. Я же продолжал свою игру. Наконец, стали сбегаться сторожа, рабочие и все те, кто в течение суток кормили комаров и почти не спали. Особенно были озлоблены старослужащие корейцы, когда узнали, кто был виновником происшествия. Каждый из пришедших считал своим долгом дать паку по физиономии, и мне с трудом удалось остановить это избиение, поручив охрану пленника двум русским. Больше от предотвращения избиения, чем от побега, пленника повели в усадьбу. Решили отправить виновника торжества во Владивосток, а не в Адеминскую волость, где у него были свои, и скоро бы его освободили. Этер уходил на другой день, и до его прихода пленника посадили в подвал под кухней, где была прочная западня. Совершенно случайно вся эта история кончилась курьезно и сильно обогатила легенды о наших расправах с браконьерами. Вечером, когда прислуга кормила пленника, видимо, плохо забили гвоздь в западне. Помимо того, она боялась спать в кухне и никому ничего не сказав отправилась ночевать к соседке. а ночью выбрался из подвала в кухню и решил удрать через окно, которое, как и все окна нижнего этажа усадьбы в Сидеме, было забрано тупо толстыми железными решетками, чтобы никто не мог проникнуть вовнутрь дома. Стремясь пролезть сквозь решетки, Пак снял куртку и положил ее на окне, но не помогло и это. Тогда он поднялся по лестнице на второй этаж и удрал, спустившись по столбу, поддерживающему балкон, оставив в нашем распоряжении только забытую куртку. Утром я отправил волость Нарочного с просьбой арестовать Пака, но мне сообщили, что он домой не возвращался, и объявил, что выдам 100 рублей премии тому, кто укажет, где он находится, но был уверен в том, что он бежал за границу, которая отстояла от его фанзы в 10 верстах. Осмотрев отобранный винчестер, я признал в нем бывший мой, проданный корейцу-охотнику из деревни Адеми год тому назад. Как потом выяснилось, охотник дал его паку при условии выдачи ему половины стоимости добычи. Я, в сущности, был доволен таким оборотом дела, ибо бегство за границу было бы большим наказанием, чем ему мог бы дать суд. Но все же этим дело не кончилось. «Через три дня после случившегося ко мне приехали три брата Пака. Посидев некоторое время умолча по-восточному, они дипломатично начали беседу о своем брате-браконьере. Я вначале был уверен, что им просто неудобно передо мной за поступок брата, и они решили выразить свое соболезнование по поводу случившегося». Но, поговорив с ними, убедился, что мои предположения ошибочны. Тогда я обратился к ним с просьбой помочь мне разыскать их исчезнувшего брата, пообещав за это 100 рублей. Они ничего не ответили, но задали вопрос, где был в заключении их брат. Я сказал им, что он сидел в подвале и при этом показал оставленную им тужурку. Братья переглянулись между собой и вышли». Казалось, вопрос был исчерпан. Однако прошло около двух часов, и братья снова явились ко мне. Они стали расспрашивать об исчезновении брата более подробно. Вначале я не мог понять, в чем дело, но затем убедился. Они не верили в бегство Пака. Когда, не волнуясь, вначале попросили, а затем и потребовали, чтобы я показал подвал, в котором содержался их брат, мне стало ясно, что они убеждены в том, что их брат убит и закопан в подвале. Ха-ха. Думаю, до них дошел уже искаженный слух о том, что я грозился отрубить Паку голову и закопать. Загадочное живое исчезновение, по мнению братьев, являлось только подтверждением моих намерений. Учтя эффект этих слухов, я категорически отказался впустить их в подвал, сделав вид, что это мне по какой-то причине нежелательно, и тем самым еще более укрепил их подозрения. Братья подняли скандал, но я был неумолим, и кончилось тем, что они высказали мне в глаза свои подозрения и заявили, что сообщат об этом властям». Цель была достигнута, и слухи о расправе с браконьером быстро разнеслись по окрестностям. Вскоре я узнал, что через три дня после визита ко мне братьев Пак вернулся домой, взял свои вещи и бежал снова за границу, вернувшись окончательно домой только через год. Я, конечно, сделал вид, что ничего об этом не знаю, ибо и так он был достаточно наказан». «Так родятся легенды. Распускаемые нарочито слухи о привязывании к деревьям, раздетых до гола браконьеров, для кормления комаров и всевозможных других истязаниях, служили мне самыми лучшими и дешевыми помощниками и сторожами при исключительно тяжелой и рискованной охране оленей». Но, конечно, с самыми смелыми браконьерами в случае, когда их захватить было невозможно, приходилось применять меры, более действующие на нервы. Это аккуратное обстреливание их из засады, при том так, чтобы пули ложились от них на расстоянии, скажем, одного-двухоршин». Браконьер, конечно, не предполагает, что вы не хотите в него нарочно попасть, а думает обратно и спешит удрать. Зато в большинстве случаев вторично он избегает нанести визит, да еще другим не советует. Когда-нибудь в другой раз я расскажу о более рискованных случаях при ловле браконьеров». Макар и кабаны Это произошло в период с 15 по 22 декабря 1933 года. Зимы в то время мы проводили еще не у себя, в корейском умении на Вине, а в городе Сысин – Нужно сказать, что декабрь – самый благоприятный месяц для охоты на кабанов, так как с ним совпадает сезон кабанных свадеб. Иначе говоря, по охотничьи гона. Кабаны, особенно самцы-сикачи, буквально дуреют и, увлекшись ухаживанием, зачастую не обращают внимания на выстрелы, что значительно облегчает охоту. Правда, в этот период раненый кабан опаснее при преследовании, чем обычно, но тут только от охотника требуется большая бдительность. Кроме того, в желудевые годы в декабре в лесу еще остается много желудей, и поэтому кабаны в поисках их собираются в дубниках, что опять-таки позволяет легче их отыскивать. В 8 часов утра мы сели на поезд, отходивший с Сесина на север, а в 10:30 утра уже высадились на станции Сохио, откуда к вечеру нужно было добраться до местечка Онгидон. Панзукарейса Макара, расположенную в 20 верстах от линии железной дороги. Для охотника, побывавшего хотя бы раз в Умгедоне, название этого местечка никогда не изгладится из памяти. Это буквально «Кабания Эльдорадо. Мы бывали там зимой ежегодно, и эта поездка была уже по счету десятой. В течение десяти лет были изучены все любимейшие места пребывания кабанов, я как-то в шутку, направляясь туда, говорил охотникам, «Если хотите иметь полный успех, начинайте думать по кабании». В этом нет никакого преувеличения. Несмотря на свою неуклюжесть, кабан не только быстрый ловок в движениях, но и очень умён. Когда стадо спугнуто, оно так умело может скрываться и прятать следы, что неопытный охотник по плохому снегу в них не разберется и может потерять след стада даже в 25 голов, спрятавшихся где-нибудь поблизости. Вот тут-то и нужно думать по кабане... Тропа, идущая от станции по глубокому оврагу, переваливает через горный массив около 2000 футов высоты и далее спускается по крутым узким падям и оврагам, заросшим исключительно старым и молодым дубняком, охота в котором является особенно трудной, так как молодой дубняк имеет неприятную для охотника особенность. Он всю зиму не роняет засохших листьев, что дает зверь возможность легко скрыться от преследования. Нас было трое охотников, я и два моих сына, Валерий и Арсений». К 12 часам дня мы выбрались по тропе на перевал и закусили, а тем временем к нам подошли носильщики с поваром и зверовыми собаками. Собак мы отправили в табор, а сами по принятому обычаю разошлись на разведку в разные стороны, чтобы вечером, собравшись у костра, быть в курсе того, на что можно рассчитывать в ближайшие дни охоты. Если бы разведка оказалась неудовлетворительной, на следующий день пришлось бы идти в противоположную сторону». Пробродив до трех часов, я не обнаружил ничего интересного. До бивака оставалось не более трех верст. День клонился к вечеру, и без тренинга ноги чувствовали пройденные горы. Все же я продолжал свою разведку, так как вправо от тропы, идущей прямо к табору, поднималась рысья с горой того же названия — мое любимое место кабани охоты. Соблазн был большой — зайти туда или нет. Может быть, в сумерках кабаны выйдут попастись? Я, не обращая внимания на усталость, полез вверх. Воображение, как всегда, в лесу рисовало картину какой-нибудь неожиданной интересной встречи. Снег был старый, месячный, и только остатки его лежали по глубоким ключам, да по северным склонам гор. Все пади и косогоры были покрыты сухими, опавшими со старых дубов листьями, сдававшими под ногами идущего сильный шум. Под вечер ветер стих, охота становилась еще более трудной, стали попадаться свежерытвенные следы только что прошедших кабанов. Я очень медленно поднимался по лесной тропинке, идущей по сплошению. Мощному молодому дубнику, ступая на носки, выбирает для этого места, где было меньше листьев, ежеминутно останавливался и прислушивался к шороху, так как, когда кабаны пасутся на желудях, их можно услышать шагов за 200. Так я прошел с полверсты, пока, наконец, не услышал знакомый столь желанный шорох». Я остановился, прислушиваясь. Сомнений не было. Где-то поблизости рылись кабаны, но из-за чащи ничего не было видно. Простояв некоторое время, я наконец заметил несколько силуэтов в густой заросли за врагом стрелять по кабану не наверняка, если имеется хотя бы маленькая возможность избежать этого, нельзя. И бараньиный кабан не скоро ложится, а иногда уходит, не останавливаясь, и очень далеко. А если и ложится, то в густой чаще, откуда, заслышав приближение охотника, удирает или, что случается гораздо реже, нападает на него. И притом неожиданно и стремительно сопровождая нападение диким ревом, как и все звери вообще. Кроме того, каждый легкомысленный промах по крупному зверю тяжело переживается охотникам, ибо иногда от выстрела до выстрела приходится проходить сотни верст и терять неделю времени. Стадо передвигалось медленно, кормясь параллельно моему курсу. Наконец, в прогалине между кустами я выбрал самого крупного кабана. Расстояние до него было шагов 150 Я выцелил в шею позади уха и спустил курок. Вон, рюхнул. Исчез. В тот же момент, мимо того места, где он стоял, по густой заросли пронеслось еще несколько зверей. Я успел сделать еще два выстрела безо всякой надежды на успех, и затем все стихло. Я постоял с минуту, прислушиваясь и присматриваясь, не объявится ли где-нибудь хотя бы один из разбежавшихся кабанов или зашумит стрельный мною. Но было тихо. Я уже начал спускаться во враг, чтобы выяснить, не лежит ли в нем стрелянный мною зверь, так как царившая там тишина была подозрительной. Но в этот момент влево от себя в чащу услыхал шорох и характерное кабание «фу». Я прислушался, неясно было, что из-за горы вышел сегач, шедший вверх по моему ключу. Я тихо стал подниматься по своей тропинке ему навстречу, тщательно всматриваясь в чащу, но ничего не было видно. Слышно было только, что и кабан по временам останавливался и прислушивался к моему шороху, стараясь выяснить, что или кто к нему приближается». Мы осторожно шли оба на сближение, и так как крались навстречу друг другу шагов сто, то момент для охотника был исключительно захватывающий. Наконец, я заметил в шагах в пятидесяти от себя в густой заросли силуэт кабана, но сделать верный выстрел в него при таких условиях было нельзя. Однако, это могла быть последняя возможность увидеть зверя, и поэтому я, выцелив по предполагаемой передней лопатке, выстрелил... Зверь рванулся вверх по паде. Его не было видно, и только слышался треск, ломаемых в густой чаще сучьев и шум листьев. Зная хорошо расположение ключей, я бросился по тропинке вверх, надеясь увидеть еще какого-нибудь сикача, переваливающего через хребетик. Тем более, что выше было редколесье. Пробежав немного, я и увидел зверя. Он поднимался на холм, хромая на переднюю ногу, и остановился от меня в шагах в четырехстах. Я выстрелил, но не попал. Зверь перевалил через гору, и я стал вновь забегать, надеясь увидеть его еще раз. Действительно, кабан показался вновь в самой вершине оврага, но расстояние было уже около 600 шагов. Видно, рано и высокий подъем в гору давали себя чувствовать. Шел он тихо, а затем остановился в чистом, крутом сон на пеке. Наверное, выстрел рассчитывать было трудно, но это был последний шанс добить зверя. Тщательно выцелив, я выстрелил и увидел, что пуля взрыла землю под его животом. Зверь продолжал стоять, как видно, не знаю куда ему бежать. Я выстрелил вторично и, о радость, замертво поверженный кабан покатился вниз. Несмотря на усталость и наступающую темноту, необходимо было взобраться на гору шагов 600, чтобы выпотрошить зверя. Поднявшись шагов 100, я неожиданно услышал позади себя визг кабанов. Я остановился и стал прислушиваться. Виск повторился, и я увидел силуэты вышедших из-за перевала двух крупных кабанов. До них от меня было шагов триста, но так как уже стемнело, верный выстрел на такое расстояние сделать было невозможно. К тому же я вспомнил, что при мне нет запаса патронов, так как, покидая станцию, я не рассчитывал на хорошую охоту. Осмотрев свою десятизарядку, я с грустью убедился, что осталось только два патрона. Однако раздумывать было некогда, и я почти на виду стал спускаться к зверям, стараясь подойти, возможно, ближе. Кабаны были так заняты флиртом, что не замечали моего присутствия, и это дало мне возможность приблизиться к ним на расстоянии 100 шагов. Я выбрал момент и стал тщательно целить, чтобы не сделать промаха, так как на каждого зверя у меня было только по одному патрону. Первого выстрела под ухо Секач сразу повалился, даже не дрогнув. Чушка отскочила шагов на 10 и, видимо, с удивлением смотрела, не понимая, в чем дело. В момент моего второго выстрела она шагнула, и пуля, прострелив сзад, заставила ее сесть. Патроны были кончены. Я тронулся к своим трофеям. Хотя и очень медленно, чушка все же привстала и начала лязгать на меня зубами. Не имея патронов, я посматривал на ближайшие деревья, чтобы в случае нападения влезть на одно из них. Положение получилось строге Мне необходимо было выпотрошить сикача, но подруга его охраняла. Наконец, чушка не выдержала и волоча сзад скрылась за гору. Я быстро подошел и выпотрошил свою добычу. «Теперь предстояла еще более трудная задача — почти в полной темноте взобраться на гору, отыскать убитого секача и выпотрошить его, не имея при этом ни одного патрона. Хотя он и покатился, но все же мог бы быть только раненым и напасть на меня, стрелять в него я не мог из-за отсутствия патронов. Дело, казалось, принимало рискованный оборот, но все же, несмотря на полные сумерки, я двинулся на поиски зверя». Удачная охота заставляла забывать об усталости, ноги буквально несли меня на высокую гору. Не без труда я разыскал свой трофей. Поверженный вепрь лежал на косогоре, зацепившись за дуб. Первой пулей я прострелил ему ногу, вторая же прошла недалеко от сердца. Это был поистине прекрасный выстрел. С трудом в потьмах я выпотрошил зверя, и не закрывая хворостом, пошел домой». Все равно необходимо было вернуться сюда завтра рано утром, отыскать раненую чушку и осмотреть место, где я сделал первый выстрел по кабану и откуда убежал, преследуя другого. Выбираться в полной темноте по россыпям, крутекам и чаще при полном отсутствии снега было нелегко. Мои компаньоны на таборе на этот раз долго ждали меня к ужину». Разведка Валерия и Арсения дала слабые результаты, поэтому Валерий с утра отправился на запад осматривать новые районы охоты, а Арсений пошел со мной помочь следить чушку. С собой мы захватили наших носильщиков и повара Чигони, вытаскивать убитого зверя. Утром по выходе из охотничьей фанзы мы обнаружили массу кабаньих следов и изрытых площадей. Видно было, что в последние дни сбором желудей здесь занималось несколько табунов, благо что урожай был настолько блестящим, что желуди лежали повсюду толстым слоем. Не доходя немного до того места, где я накануне встретил стадо кабанов, мы заметили новое небольшое стадо этих зверей. Первый выстрел я сделал с расстояния в 200 шагов. Чушка, явно раненая, метнулась через гору и исчезла с горизонта. Остальные звери бросились в разные стороны почаще. Один из кабанов ринулся в нашу сторону, и когда он несся мимо нас в шагах 30 под гору со скоростью экспресса, мы с Арсением дали золт. Кабан, перевернувшись через голову, покатился под гору. Начавшийся день суил удачу. К сожалению, вторую чушку, тоже раненую, мы не могли выследить, так как вся местность была сильно притоптана свежими следами. Хочу здесь отметить, что для настоящего охотника-любителя и стрелка главным удовольствием является убить зверя метким и красивым выстрелом на бегу или на очень далекое расстояние и обязательно на повал. Выпотрошив свою добычу, мы пошли дальше на розыске, указав по пути носильщикам на двух вчерашних секачей. Принялись за слежку тяжелораненной вечером чушки. Снега не было и приходилось следить с чрезвычайным напряжением. Но и здесь улыбнулось мне счастье. Хотя 200 сажений мы прошли в два часа, но обнаружили раненую накануне чушку. Она была еще теплой. Отсюда мы направились осмотреть то место, где я накануне сделал первый выстрел. Каково же было мое приятное удивление, когда мы увидели лежащего замертого колоссального вепря. Пуля попала ему в шею сзади уха, и он, видимо, так быстро грохнулся, что я не успел заметить. Этот экземпляр весил одиннадцать пудов и пошел на чучело для Стокгольмского музея». Его купил у нас гостивший в новине известный охотник, ученый исследователь Бергман. Он прожил у нас год и часто участвовал с нами в охоте. Был уже полдень, и мы, пройдя немного, стали присматривать место для обеда. Наконец остановились и стали собирать хворост для костра. В этот момент выскочили и бросились на утек две козочки, но мы удачным залпом уложили их с расстояния 200 шагов. Из почек козы мы сделали шашлык — традиционное блюдо на охоте. День был теплый, и мы, согреваясь на солнце, с удовольствием пили чай и не торопились идти дальше. Наши наличные трофеи уже гарантировали успех охоты, даже если бы мы в этот день больше ничего не взяли бы. Мы предполагали пробыть на охоте неделю, и впереди у нас было еще пять дней. После обеда мы разошлись. Арсений пошел налево в сторону бивока, а я решил сделать более глубокий обход и пошел вправо. Перевалив два холма, я заметил впереди пасущегося козла и, скрав его, очень удачно взял с первой пули. Это был поистине счастливый день. Но этим, как оказалось, в дальнейшем наше счастье не кончилось. Спрятав козла, я стал сбираться на основной хребет, по которому собирался вернуться к биваку, так как день заканчивался, и солнце было уже близко к закату. Лишь только я поднялся на гору, как заметил в ближайшем овраге новое стадо пасущихся кабанов. Место было удобным, я сделал небольшой полукруг, и, выйдя на бугор, оказался в 100 шагах от стада, которое паслось на соседнем косогорье, правда заросшим, но удобным для обстрела. Надо указать на одну особенность кабанов. После первого выстрела они обязательно бросаются на утек в ту сторону, в которую каждый из них смотрел. Если же тревога происходила в густом кустарнике, то через несколько прыжков кабаны останавливаются и прислушиваются, кто из них куда бежит. Этим моментом, конечно, охотник и чтобы стрелять по кабану. Кроме того, для первого выстрела нужно воспользоваться моментом, когда посущиеся звери стоят головами к охотнику. Тогда они с перепугу часто набегают на него и дают ему возможность легко заполучить трофей. Осмотрев местность, убедился, что кабаны, их было всего штук пятнадцать, разбрелись в разные стороны. Я наметил одну чушку и выстрелил в нее. Несомненно, раненая, она бросилась влево, а я тем временем выстрелил в молодую чушку, бежащую вправо. Она покатилась под гору. Всюду стоял шум и треск, но стадо успело уже скрыться. Лишь против меня по косогору лез кверху крупный секач. Я выстрелил в него с расстояния в 200 шагов. Зверь был ранен и стал сползать вниз». Вторая пуля в голову успокоила его на месте. Казалось, все уже было кончено, но в это время вправо на косогорье я заметил в густом кустарнике три крупных силуэта. Расстояние до них было шагов 400. Я сделал три последовательных выстрела. С третьей пули один из кабанов покатился вниз, а два других скрылись вправо за холмом в том направлении, где я стоял. Местность, куда скрылись кабаны, была очень пересеченной и заросшей, благодаря чему они должны были задержаться, и поэтому я, не теряя ни минуты, бросился забегать по своему хребту на перерез. Пробежав шагов триста, я вновь увидел убежавшую от меня пару. Они тихо стояли, пользуясь сумерками в густой чаще, думая, что опасность уже миновала». В этот момент я услышал выстрел Арсения и понял, что часть кабанов, убежавших от меня, наскочила на него, и он, в свою очередь, тоже ха -ха, не зевает. Выделив посягачу, я выстрелил. Он свалился и поехал по косогору, отчушка пустилась удирать по ключу, параллельно моему холму, спускавшемуся в пать. Окончательно одуревший и диким успехом, я решил попытать счастье увидеть еще раз эту чушку, когда она будет подниматься на противоположную мне гору. Я пустился бежать вниз, и, как оказалось, не напрасно. Вскоре я увидел ее, поднимающейся по совершенно чистому месту горы, в шагах в 600 от меня». «Хотя здравый смысл говорил за то, что стрелять на такое расстояние не следует, но бывают особенные моменты удачи, когда хочется дерзнуть». «Усевшись, я выделил с колена и выстрелил». Пуля взрыла землю под зверем. Косогор был крутой. Чушка подскочила и встала почти на то же самое место. После второго выстрела получилась такая же картина. Наконец, после третьего она упала и медленно поползла вниз. Солнце уже село, и мне буквально пришлось спускаться в черную пропасть, на противоположную от бивака сторону хребта, чтобы выпотрошить убитую чушку. Причем от нее до первой убитой чушки было не менее версты, а в промежутке были разбросаны остальные убитые кабаны. Необходимо было успеть всех выпотрошить, а я не знал даже, где они лежали. Конечно, среди них могли быть и только раненые». Спустившись воов враг я выпотрошил свою последнюю жертву и оставил ее не закрывая с тем, чтобы на завтра прийти пораньше утром. стал снова подниматься, чтобы отыскать вторую. Было настолько уже темно, что я с трудом нашел ей с паров живота оставил не выпотрошенный. И остальных я с трудом нашел еще одного кабана, а двух так и не разыскал, оставив поиски на следующий день. Пробираться домой пришлось ощупью, и в этот вечер мои компаньоны ждали меня еще значительно дольше, чем накануне. Вечер прошел в приподнятом настроении, и мы все делились впечатлениями дня. Оказывается, на Арсения набежали от меня четыре сикача, из которых он одного убил, а второго ранил, но взять его не удалось». Решили, что Арсений будет следить раненого накануне им кабана, а мне пришлось озаботиться подвозом дичи к биваку. Рабочим, не успевшим вывести вчерашнюю дичь, прибавилось много новой работы. Корейц Иван рассказывал нам, с каким трудом ему с четырьмя помощниками удалось извлечь гиганта-секача из крутого оврага глубиною в несколько саженов. И при том сохранить не сломанными клыки, которые отличаются большой хрупкостью. И при перевозе для их сохранения приходится морду зверя обматывать мешками с соломой. Взяв рабочих, я с утра отправился на розыски выпотрошенных накануне кабанов. Вскоре к трем выпотрошенным прибавились еще один сикач и чушка, так что всего из последнего стада я взял пять штук. Не смог выследить только одну, которую я стрелял первой, хотя позднее я оказалось, что она была смертельно ранена и отбежала в обратную сторону за густо заросший склон» шагов на 300. Я нашел ее спустя пять дней сильно объеденную тигром. Общий результат двухдневной охоты оказался рекордным. Мы взяли с арсением 11 кабанов и две козы. И только одна чушка была молодая. остальные были исключительно крупными. Общий вес 11 зверей был около 100 пудов, но и этим наша охота не закончилась. Поджидая снега, мы продолжали бродить по чернотропу. Погода стояла на редкость приятная и в меру холодная, впрочем, дающая возможность замораживать убитого зверя и предохранять его от порчи. Фанза Макара стояла под горой в очень глухой, заросшей старым лесом долине с получистыми солнопеками. По крестным горам было много пашин, всегда привлекавших к себе внимание кабанов. По неписанному закону тайги посторонние охотники сюда не заглядывали, уступив этот район нам. Кроме того, он находился всего лишь в 15 верстах от границы Манджуго, на хороших переходных путях зверя, забирающегося в Корею из Манджурии. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло со времени описываемых событий ровно десять лет. За эти прошедшие годы ни одну чудную неделю мы провели в Унгедоне. И теперь, как только выпадает снег, и мое бренное тело почему-либо не может вырваться туда, душа моя часто уносится в Унгедонские горы». На четвертый день охоты, спускаясь поздно вечером к фанзе Макара, я услышал страшный рев зверей. Было темно, и вначале я не мог понять, в чем дело, но, подойдя ближе, убедился, что подо мной во враге происходит страшная драка сикачей. Темнота помешала начать охоту, и ее пришлось отложить на следующий день. Вернувшись, я рассказал своим спутникам о слышанном, и мы разработали утренний план охоты. Я должен несколько отвлечься от темы и сказать, что тот, кто не переживал охотничьей горячки в тайге, тот не может понять всех переживаний таежного охотника. Даже те, которые, как я, живут в таежном районе, и то не испытывают того, что переживаешь в тот момент, когда находишься на биваке и слушаешь рассказы своих компаньонов о том, что они встретили того или иного зверя или напали на его след. Вообще же, вечера на охоте проходят всегда очень оживленно, особенно если в ней принимает участие несколько человек. По возвращении с охоты проходит подобие скаутской беседы у костра. Каждый по очереди обязан рассказать подробно всем остальным участникам охоты свои похождения за день, часто делясь при этом своими собственными впечатлениями и переживаниями. В итоге рождаются интересные рассказы, и притом поучительные не только для молодых, но и для бывалых охотников. Практически же выясняются охотничьи возможности составляются планы на следующий день. Серьезная охота является подлинной наукой, в ней все должно быть учтено, принято во внимании, к сведению на будущее. Кроме того, каждый новый день охоты дает новые познания, каждый новый, хотя бы и варьированный эпизод прибавляет опыт и увеличивает охотничьи навыки. Обыкновенно порядок рассказов бывает таков. Начинает рассказывать или младший участник охоты, или охотник, пришедший на бивак последним а затем в таком же порядке по старшинству или возвращению остальные. На этот же раз нам выдался исключительно удачный вечер. Как я уже упоминал, хозяин фанзы Макар давал нам приют в течение десяти лет. Это был настоящий тип корейского горного хуторянина, просола, бродяги и контрабандиста в прошлом, а отчасти в настоящем». «Когда мы пришли в описываемое время на охоту, Макара дома не оказалось, а из расспросов его жены и старика-тестя, в прошлом охотника еще времен фитильных ружей, а ныне имеющего за плечами 75 лет, мы толком ничего не могли добиться». Почему не выполнены кое-какие наши поручения по перестройке фанзы, как бывало из года в год, и на что были оставлены деньги? Да и вообще, все незатейливое хозяйство было запущено. Макар прежде часто уходил через границу, до которой от его фанзы было всего десять верст, да и охранялась она в те времена довольно слабо. Границей являлась река Тюмень-Улан, довольно порожистая и бурная, но замерзающая зимой. Иногда при преследовании раненого зверя ее приходилось переходить, почти не встречая стражи. Это было очень удобно, особенности для корейцев, из которых состояло и приграничное население Манчжурии. К тому же они не имели паспортов. Но вот, неожиданно, когда мы сидели и разговаривали, открылась дверь, и появился Макар. Вид у него был довольно растерянный. Поздоровавшись, он долго не отвечал на наши расспросы, почему не выполнил данных ему поручений. Потом что-то начал мямлить. Только посидев некоторое время в фанзе, он поведал нам свою трагедию. Весной он и трое его горных соседей решили подработать, для чего вырубили в вершине глухой пади площадь леса и посеяли мак, мечтая о сборе опиума, который давал большой доход при продаже манджурам. Корейские же власти строго следят как за посадкой мака, так и за торговлей опиумом, и строго наказывают провинившихся. Полиция проследила плантаторов, трех участников арестовали, а Макару удалось бежать через границу, где он и скитался четыре месяца, изредка приходя домой по ночам, а иногда и днем, с целью помочь семье собрать урожай. «Оказывается, накануне старик-тесть уговорил соседа сходить и передать Макару о нашем приезде, чтобы он вернулся и выпросил у нас сумму, необходимую для уплаты штрафа, и таким образом освободиться от положения находящегося в бегах». «Макар долго рассказывал нам о своих мытарствах в прошлом рисовал картины безотрадного будущего, если только мы не пойдем ему навстречу. Он давал обещание работать по доставке нам из убитого зверя, что он организовывал всегда очень быстро и талантливо, и что нас очень устраивало. Но я очень боялся, чтобы он не удрал с деньгами за границу, так как заем ему пришлось бы отрабатывать несколько лет». Уговоры продолжались 2-3 дня, причем, чтобы не попасть в руки полиции, Макар просиживал дни у костра в лесу, а ночи проводил в неотопляемой кладовой. В итоге его просьбам пришлось уступить и деньги дать. Макар сдержал свое слово и выплатил долг частями в течение пяти лет. Наши разговоры вечер появления Макара затянулись почти до полуночи, что редко бывает в тайге после утомительного дня лазания по горам. Дважды кипятила нам жена Макара чай, который вечерами после таежного трудового охотничего дня кажется блаженством. Наконец, наметив план охоты по кабанам на следующий день, мы улеглись спать. Утро оказалось ясное, и не особенно морозное. Вообще в Северной Корее декабрь почти весь стоит не очень холодным. Но дни становятся такими короткими, что приходится дорожить каждой минутой. Ввиду больших переходов на зверовой охоте и уходить с бивака приходится на рассвете, а возвращаться неизбежно поздно. Порой приходится брести в кромешной тьме два, три, а то и пять часов. Не успели мы подняться с полверсты, как напали на след вчерашнего стада. Весь лист был перекопан в поисках желудей, кроме того, сильно были вытоптаны полянки, на которых особенно яростно дрались сикачи за свое первенство в стаде. Снега не было совершенно, так как склон был южный. По нашим предположениям, стадо насчитывало голов пятнадцать. Побродив около часа по следам, мы выяснили их направление и, пройдя до кромки глубокой и сильно заросшей пади, убедились, что следы спускаются в лежащие внизу заросли. Так как место было теплым и уютным, можно было предположить, что кабаны придаются дневному отдыху. Идти по густым зарослям не имело смысла, так? Как, во-первых, была плохая видимость, во-вторых, это создало бы шум и вспугнуло стадо, мы решили разделиться. Валерий должен был остаться на следу и ждать, пока мы обойдем пать с противоположной стороны, и тогда уже начинать слежку. Я и Арсений поднимались очень медленно, все время прислушиваясь и присматриваясь, чтобы не спугнуть зверей. Мы потратили около двух часов, чтобы пройти расстояние в две версты, причем однажды огибая пать, не встретили выходных следов. Все говорило за то, что кабаны где-то между нами и Валерием. Продолжая свой путь и высматривая место, которое могло привлечь к себе вспугнутых Валерием кабанов, мы неожиданно услышали два его выстрела. Раздумывать не приходилось, и мы бросились в разные стороны, что давало больше шансов на встречу с кабанами. Лес был густой, и только кое-где виднелись полянки. Я пробежал вправо и, остановившись на небольшой горке, стал ждать кабанов. Видимость была по редколесью шагов на сто. Прошло минут пять томительного ожидания, полных самых острых переживаний для охотника, когда думаешь только об одном — выскочит или нет, увижу ли зверя, ну и так далее. Наконец я услышал впереди треск сучьев и шум листьев. Тот-то приближался ко мне. Затем я услышал сильное сопение. Видно, звери, поднимаясь на гору, сильно запыхались. Однако из-за заросли ничего не было видно. Еще несколько мгновений, и я увидел медленно приближающуюся крупную чушку с годовалым поросенком. Создавалось впечатление, что после выстрела они потеряли в тайге остальное стадо и теперь его разыскивали. Подпустив чушку шагов на 50 я тихонько свистнул. Она остановилась, прислушиваясь, и в тот же момент свалилась замертво пораженная пулей в шею. Годовик бросился в сторону, но со второй пули тоже упал. Очень интересен был рассказ Валерия о том, как ему удалось взять выдающегося по величине красавца секача Выждав после нашего ухода, как было условлено, около часа, Валерий стал осторожно пробираться по следу. Спустившись на половину склона крутого оврага, он услышал впереди страшный рев и лязганье клыков, и, подкравшись немного дальше, увидел следующую картину. Два огромных сикача бились за первенство, и в смертельной схватке бросались друг на друга с ревом и страшной стремительностью. Они наносили друг другу сильно удары клыками иногда остановились на дыбы и старались сбить один другого на спину, чтобы всадить свой клык в живот соперника, так как кожа на животе не такая толстая, как на боках и спине. секащ задолго до гона подготавливает себе эту специальную броню, натирая бока и спину а смоные стволы хвойных деревьев. Мне не раз в жизни приходилось видеть поединки оленей, но кабани захватывают зрителя во много раз сильнее. По словам Валерия, это зрелище захватило его так сильно, что он любовался им около получаса. Затем он подкрался ближе и метким выстрелом ложил одного из вепрей. Остальное стадо ринулось в чащу, и в вдогонку вторая пуля никого не задела. При осмотре кабана мы нашли на нем более десятка глубоких шрамов, некоторые из которых были шириной до 6 и глубиной до двух дюймов. Однако ни одна из ран, нанесенных соперником, не была смертельной. Эта наша охота продолжалась девять дней и принесла нам добычу. Двадцать одного кабана, шестнадцать кос и одного горала. Необходимо добавить, что в наши дни это редкая удача, принимая во внимание еще и плохой снег. Наш санный обоз на быках при возвращении на станцию состоял из восьми соней